Милена Завойчинская. «Дом на перекрёстке». Книга третья. «Под небом четырёх миров». «Вы кто?» «Я — добрая фея». «А почему с топором?» «Вот видите, как мало вы знаете о добрых феях». Анекдот. Глава первая. «И релиф!» Я, хитро улыбаясь, смотрела на своего телохранителя. «А как ты смотришь на то, чтобы проведать мою богом забытую халупу в деревне?» Утром следующего дня после отъезда демона-ювелира я встала, решительно настроенная на поездку к родителям. Ха, еще бы мне не быть таковой. Мама мне уже весь мозг вынесла, названивая по телефону и требуя моего приезда. Звучало это примерно так. «Дочь моя блудная, а есть ли у тебя хотя бы жалкое подобие совести?» Так начинался почти каждый разговор. «Есть, маму, есть!» И я скорбно вздыхала. «Тогда почему ты все еще не здесь?» вопрошала она. «Улажу последние дела и приеду», — лепетала я. «А когда?» — не сдавалась мама. «А скоро», — обещала я. «А поточнее?» «Совсем скоро». «Ждем тебя и смотри у меня. Не вздумай приезжать одна. Непременно привози с собой своего друга, того чудного мальчика с непроизносимым именем». «Ага, мамуль, непременно. А если не его, то другого привезу. Не менее чудного и точно такого же друга». «Прокляну!» Начинала мама свою обычную песнь песней. «Да за что?» — включалась я в игру. «Жениха! Жениха, когда привезешь?» «А вот когда обзаведусь этим редким видом, занесенным в красную книгу, так сразу и привезу». «О, Господи!» — сокрушалась мама. «Ну за что нам с папой такое наказание? Ростили тебя, ростили, ночей не спали, холили, лили, лили, воспитывали, уму разуму учили. А толку?» Выросла красивая, умная, целеустремленная, а толку никакого. Примечание. Песнь песней. Традиционно авторство приписывается древнееврейскому царю Соломону, персонажу множества легенд. Даты его правления относятся к началу X века до нашей эры В буквальном прочтении «Песнь песней» представляет собой собрание любовных кимнов, раскрывающих взаимные чувства Соломона и его возлюбленной Суламифи. В третьей книге царств утверждается, что Соломон сложил тысяча пять песен. Изложение в песне песней» ведется попеременно от лица Соломона, Суламифи и стороннего наблюдателя. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Вот и вчера, получив очередную порцию пропесочивания на тему моей бездарно проживаемой жизни, тогда как уже могла бы порадовать внуками старых родителей. Ну-ну, моя сорокасемилетняя мама считала себя старой, исключительно в воспитательных разговорах. Я с утра встала весьма рано и бодро. Особенно меня добил довод, что если уж не внуками, то хоть салатиком на свадьбе я обязана их обеспечить, пока у них зубы свои, а не вставные челюсти. А если не этим, то хотя бы навестить и подать старикам стакан воды. Ну, это я легко. И мамули, и папули я стаканы воды привезу. Да не простые, а волшебные. Водяной Фадей уже обеспечил меня водичкой в двойном комплекте. Будем омолаживать моих «стариков». Глядишь, меньше давить на жалость будут. «Ирелив, ау!» — снова позвала я своего телохранителя. «Так ты же говорила, что ты из города», — осторожно уточнил он. «А как же, из города. Но одно другому не мешает. Так как, хочешь посмотреть на мою халупу?» «Не знаю, что это такое, но хочу», — улыбнулся Лирел. «Вот и славно. Собирайся. да Мечи, кинжалы и прочие опасные для жизни окружающих предметы не бери. Нельзя у нас с ними ходить, в полицию заберут. Как я тебя оттуда потом выцарапывать буду? А как же тогда? Я же должен тебя охранять. Магией и кулаками будешь охранять. Слушай, а может, нам Марсика с собой взять? Как думаешь? Ему же нужно больше со мной общаться. Ну, если ты не боишься, что на тебя будут показывать пальцем, то бери, рассмеялся и релиф. А то он такого цвета. На земле будет выглядеть, мягко говоря, странновато. «Да, это ерунда. Я оденусь, как гламурная блондинка, и все проглотят, как нечто само собой разумеющееся». ледя гламурная блондинка — это как?» тоненько уточнила Тамия, сидящая вместе с нами в комнате. «О, Тамия, это страшное оружие девушек. Побольше стразиков и злат и серебра, каблуки повыше, одежду как можно более обтягивающие, а главное — выражение лица, иначе не поверят». «И какое же должно быть выражение лица?» тут же заинтересовался и релиф. Глазки наивные и не интеллектом, ресницы веером, губки — рыбкой, и делать вид, что я самая красивая. «А как это губки — рыбкой?» — озадаченно переспросила Тамия. «Да, как это?» — повторил за ней Лерел. «А вот так!» — я изобразила силиконовые губы на дуфах. «Только надо ещё накрасить яркой помадой!» «Ой!» — Тамия звонко рассмеялась. да И поддержал её своим хриплым смехом, отчего у меня по спине помчался табун мурашек, а удерживать губы рыбкой стало трудно. вики ты уверена, что выдержишь так долго? Может, пусть лучше Марсик ждёт нас дома? А то ещё отвалятся губы по дороге». «Ну, не знаю», — я подмигнула им. «Могу ещё купить толстый гламурный журнал с картинками или стать с видом, словно это что-то необычайно умное и важное. Тогда можно будет забыть о губах». Невозможно же одновременно думать о таких сложных вещах, как удержание губок и постижение последних коллекций моды. А ещё я могу с глупым видом виснуть на твоей руке и щебетать. Нет, щебетать не надо. Пошёл на попятный и Ирилиф. Я согласен на губы и журнал. Вот так мы и собрались ехать к моим родителям. Ирилиф, Марсик, по такому случаю получивший поводок с наложенной иллюзией стразов. И я, а блондинка гламурная. Ультрамодные джинсы, лодочки на шпильках. Много-много туши на ресницах, обтягивающий сиреневый топ в тон Марсу. Пиджак с закатанными рукавами, открывающими запястья Украшения, подаренные княгиней, и маленькая сумочка в руке. Ах да, в другой руке поводок, заканчивающийся лиловым щенку. Сумку с вещами одну на двоих нес и релиф. Сказать, что Марс произвел фурор, не сказать ничего. На нас оглядывались и показывали пальцем. Его пытались потискать дети, которым лиловый щенок не казался страшным собакам. А потому его непременно нужно было погладить и почесать за ушком. Несколько девушек, с соплеменницы с той же породы гламурных дев, горя глазами задавали вопрос, где, где можно так покрасить собачек? Пришлось сказать, что красила сама жутко дорогой и редкой краской, привезённой из Бразилии. М да Про то, что все встреченные особи женского пола ломали глаза обыреливо, я молчу. Это и так понятно, и уже привычно. Тот только изредка закатывал глаза, когда очередная моя... Соплеменница наклонялась к пёсику, выгодно выпячивая то, что считала особо выдающейся частью своего тела. Тут уж по-разному. Кто гордился филеем в микрошортах или юбочке, кто содержимым декольте, но практически все не забывали про губки рыбкой. Айрелиф сдерживался изо всех сил, чтобы не смеяться в голос. Теперь-то он знал, что означает это глупое выражение лица. Впрочем, сегодня звездой программы был не Лирел, а Марс, так что он легко отделался. В электричке мы заняли свободные места, и я смогла расслабить лицо. Вот уж не предполагалось, что держать губы — это так тяжело. Невольно зауважала девушек, способных на такое постоянно. И релиф только посмеивался, но комментариев не отпускал. И только когда я приняла своё нормальное выражение, он не выдержал и, хрюкнув от смеха, спрятал лицо в ладонях. «А кто сказал, что быть девушкой легко?» Философски протянула я онемевшими губами, и он мелко затрясся от смеха. Доехали мы до моего дома без приключений. Взяв на вокзале такси, благополучно высадились у хрущевки родителей, и я жестом указав на дом, произнесла. «Ну вот, смотри. Вот в этой халупе я выросла, и тут же продолжают жить мои родители». «Да?» — он оглядел пятиэтажку. «Я думал, всё хуже. А так, в целом, ничего, нормальный дом». но ну, тогда задерживай дыхание и не дыши, пока не дойдём до второго этажа», предупредила я его и нырнула в подъезд. «Боги!» Выдохнул Лирел на лестнице. «Почему так пахнет-то?» «А я тебя предупреждала, чтобы не дышал», фыркнула я, стараясь не рассмеяться. «А надписи на стенах зачем?» «И вот та, правичку-стерву, это про тебя?» «Да», — усмехнулась я. «Моё имя увековечено в веках». «Почему в веках?» и Ирилиф стоически пытался не дышать. «Потому что этот дом будет стоять, скорее всего, до тех пор, пока сам не развалится. Новое жильё-то никто не хочет предоставлять жителям всего монументального строения». Дойдя до квартиры, я позвонила и стала ждать. Мама уже знала, что приеду не одна, а потому открывать своим ключом я не стала. Мало ли, может, они с папой ещё не оделись. Клацнул замок, хозяйка квартиры выпорхнула с радостным лицом и остолбенела. Первым в поле её зрения попал и релиф. О, это нужно было видеть. Такая непередаваемая гамма чувств пронеслась по её лицу, что я пожалела, что не успела достать телефон и включить видеозапись. Изумление, восторг, недоверчивость, умиление, а потом понимание, что этот объект живой настоящий. Более того, стоит рядом с ее квартирой, а она в обычном сарафане, и... О, ужас! Он на нее смотрит, улыбается и даже моргает. Нервно поправив лямку сарафана, мама перевела взгляд, так и не сумев выдавить из себя ни слова, и уставилась на умильную собачью морду лилового цвета с высунутым языком. Тут мамуля икнула, моргнула и протерла глаза. Марс тоже моргнул и улыбнулся ей во всю свою пасть. Она издала сдавленный звук, прошлась взглядом по собачьей шерстке до хвоста и обратно и снова подняла глаза на Ирелива. «Леди», — хрипло произнес он и улыбнулся еще обаятельнее. «Жертва убойного лиреловского очарования начала багроветь, и я поняла, что мне пора вмешаться, пока не вмешался Кондратий и не обнял ее. Ма, привет!» — я выступила вперед. «Я привезла своего друга Ирелива. Он тоже иностранец коллега Эйларда». А это мой щенок, Марс. Э-э, удалось ей выжить из себя звук. Марс, это моя мама. Веди себя прилично, как настоящий взрослый пёс. Марсик убедительно, а главное, громко гавкнул, и она встрогнула. Ирелив, знакомься. Моя мама Анастасия Витальевна. И прекрати смущать её, сделай лицо попроще. Посмеиваясь, обратилась я к телохранителю. Ма, а ты отамри уже? Впускай нас, а то я устал стоять на каблуках. Леди, приятно познакомиться. Лирел взял безвольно повисшую руку мамы и поцеловал. ведь я вас много рассказывала, и я весьма польщен знакомством». «Ой, кажется, моя родительница превращается в соляной столб, как жена Лота». Примечание. Жена Лота. Безымянный библейский персонаж, ставший нарицательным. Перед разрушением небесным огнем нечестивых городов Содома и Гаморы от общей гибели спаслось только Лотово семейство, которое из города вывели ангелы. В пути жена Лота, вопреки запрету ангелов, оглянулась назад на погибающие города и обратилась в соляной столб. Сам Лот с дочерями спасся. Конец примечания. Пора вызывать тяжелую артиллерию в папином лице. И я, просунув голову в дверь, громко позвала отца. Мама снова вздрогнула и начала приходить в себя. «Виктория, ну ты...» «Предупреждать же нужно!» Выдавила она, наконец, и освободила нам дорогу. «Пап, привет!» Я обняла отца, вышедшего в коридор. «Знакомьтесь, это мой друг и коллега Эйлорда, Эри Лив. Эри Лив — это мой папа, Сергей Константинович». Мужчины обменялись рукопожатием, и я продолжила. «Па, а это мой щенок, Марс. Он пока маленький, но должен вырасти крупным и мощным. Будет моим защитником». «Вик», — папа задумчиво оглядел пёсика и поправил очки в тонкой оправе. «А почему он такого цвета? Ты вроде никогда не увлекалась розовой гаммой». «Да», — вмешалась мама, к которой вернулся дар речи. «Я вот тоже в шоке». «Папуль, Марс не розовый, а лиловый. Так уж получилось, я потом расскажу. А сейчас встречайте гостей кормите нас». «Ой», — переполошилась мама, — «что же это я? Ирилиф, проходите скорее, сейчас будем обедать. Марс, и ты проходи, только не вздумай грызть обувь, а то я не посмотрю, что ты розовый». «Лиловый», — произнесли мы хором с папой. «Да хоть серо-буромалиновый в крапинку, а сожрет туфли, получит по шее». «Понял, Марс?» Я, улыбаясь, посмотрела на озадаченного щенка. «С моей мамой не забалуешь. Веди себя хорошо, тогда получишь вкусненького». Усадив Ирелива в гостиной, мама утащила меня в кухню. «Ну?» — она уперла руки в боки. «Я же сказала, Ирелив — коллега Эйлорда. Мне друг!» — многозначительно подчеркнула я интонацией последнее слово. «Твою ж маму, Вика! Да даже я чуть не забыла про супружескую верность твоему отцу и о своем возрасте!» Она всплеснула руками. «Мам!» — я прыснула от смеха. «Не обижай мою мать!» «Твою маму!» — эмоционально повторила мамуля. «Это ж надо было такую дуру, прости господи, вырастить! Ты учти, не выйдешь замуж за этого...» «Этого!» — с придыханием произнесла она. «Я от тебя откажусь!» «И, кстати...» Она недоуменно оглядела меня. «Ты чего так вырядилась-то?» «Мне нужно было соответствовать образу гламурной блондинки». «Да, и волосы покрасила, я смотрю. Тебе идёт. Ну, может, ты не совсем безнадёжна». Раз ради этого зеленоглазика так нарядилась и прихорошилась. А то как-то не солидно в моём возрасте ругаться, поминая твою мать. Ещё кожа испортится. А я тебе чудо-воду привезла. И папе. Заговорённая. Живая и мёртвая. Вот, примешь с ними ванны, так тебя за мою сестру принимать будут. Начала я подлизываться. Я сама ею пользуюсь. Тут-то, я смотрю, ты выглядишь больно уж молода. Лет восемнадцать, не больше. Мама кокетливо поправила волосы. Эх. И я ещё молодая совсем. Прямо не стыдно стоять рядом с такой взрослой дочкой. Пусть все думают, что ты только школу окончила. Что за вода-то? Я ж говорю, заговорённая. Сначала принимаешь ванну с той, что в маленькой бутылочке. Но она опасная, мёртвая, так что её чайную ложку на ванну. Потом воду слить, снова набрать и 4 столовые ложки живой добавить. Из большой бутылки. И ещё полчаса полежать. Ну и папа, здоровенькие станете, и омолодитесь. Подлиза. Мама обняла меня. И привет, я соскучилась. А то меня твои спутники так ошарашили, что я даже поздороваться забыла. Это они могут, я рассмеялась. Ладно, давай за стол. А то мы рано выехали, есть хочется. Во время обеда мама потчевала гостя, не забывая умиляться Марсу и подсовывать ему вкусные кусочки. Даже мой сдержанный папа под столом тихонько совал ему куски мяса. Мама ругалась, что он балует Викиного пса, и сама тут же подзывала щенка к себе. «Марсик, ты не бери у него мясо, ты же Викин собак». «Вот я тебе сама дам хороший кусок, смотри, совсем не жирный». Марс был не негордый, вниманием избалованный ещё в замке, а потому благосклонно принимал подношения с обеих сторон и хитро косил на меня фиолетовым глазом. Как же в гостях брюшка не набить? А мама, не делая пауз, обращалась уже к Рилу. «Ириль, вы выкушайте. Пироги сегодня удались. Давайте я вам ещё салатика подложу. И вот мясо, мясо ещё не забудьте». Мой телохранитель сдержанно улыбался, вежливо кивал и пытался осилить хотя бы половину того, что мама в душевном порыве наложила ему в тарелку. «Ирелив, а хотите, я вам покажу Викины фотографии?» Завела мама свою любимую песню, как только мы выбрались из-за стола. «Мама!» — взвыла я. «А ты иди посуду пока помой. Нечего тебе тут сидеть. Что-то в своих фотографиях не видела». «Рил, не соглашайся!» — шепотом попыталась я вас звать к разуму Лирелла. а то тебе сейчас будут показывать все мои фотографии, начиная с младенческого возраста». «А я с удовольствием посмотрю на твои фотографии», — хитро подмигнул мне блондин. «Особенно в младенческом возрасте». «Вот видишь, Вика, иди, иди, нам и без тебя хорошо». «Присаживайтесь, Релив». И мама вынула из шкафа стопку альбомов. «Всё, для общества они теперь надолго потеряны». «Пап, пойдём, Марс, и ты». «Куда?» — оторвалась от фотографии мама. «Марс останется с нами». «Марсик, иди сюда, мой мягонький. Я тебе покажу, какая твоя хозяйка была в детстве хорошенькая». «Вик, что за мальчик?» Папа устроился за столом, а я принялась за грязную посуду. «Да нормальный мальчик. Дружим мы вроде как. И он работает вместе с Эйлардом». «На меня», — добавила я, понизив голос. «Мама тебя в покое теперь не оставит». «Угу. Только зря она так устроила ажиотаж. У него невеста есть». Я улыбнулась папе через плечо. «Невеста? Странно». «Что странно?» «Да он на тебя так смотрит». Я думал, что он за тобой ухаживает. Нет, папуль, не ухаживает. Хотя он классный. И если бы был свободен, то... Тогда смотри, не влюбись. Ну а как вообще жизнь? Ты изменилась. И внешняя одежда совсем другая. Да и повадками. Повадками? Я рассмеялась. Пап, ну я же не зверюшка. Вик, ну ты же поняла, о чём я. Папа улыбнулся. Не пойму, что не так, но ты другая стала. Хорошую работу нашла. Начальником каким-то большим стала. Но... Я выключила воду и стала вытирать руки. Наверное, можно и так сказать. Пап, а вы с мамой никогда не думали о том, чтобы сменить место жительства? Продать эту квартиру и купить другую? В том городе, где я сейчас обитаю, например? Ну, отчего же не думали? Обсуждали. Как раз когда ты школу окончила, потому что не хотели тебя одну отпускать. Но сразу же передумали. Мы здесь выросли и прожили всю жизнь. У нас обоих хорошая интересная работа, друзья, коллеги. «Ну, а если бы я обзавелась просторным жильем и забрала вас к себе?» «Нет, Викуль, вот на это мы с мамой точно не пойдем. Мы привыкли жить свободно и самостоятельно, и тебе не советую уговаривать нас. Мама может еще, скрипя сердце, поддастся на уговоры, но потом сосвет у нас шивет, что скучает по дому, по своей любимой работе, на которой уже лет сто работает, и тебе жизни не даст, ты же ее знаешь. Она привыкла быть хозяйкой в своем доме, и делить с кем-то власть не станет даже в мелочах». Да и дача у нас. Она ж там над каждой грядкой, как коршун, кружит. Оставить всё это? Нет, доча, мы не хотим. Квартира для нас двоих более, чем просторная. Лучше ты к нам почаще в гости приезжай. Это да, мама она такая. А если внуки когда-нибудь появятся? Ведь рано или поздно я же выйду замуж. Ну, я надеюсь. А мы тогда тебя навещать будем и к себе ждать. Но жить в твоём городе мы не хотим. А приживалами тем более. Так что не переживай, что мы далеко. Денег нам хватает. И мама, и я сейчас неплохо получаем. Нам выше крыши. Машина есть, дача есть, квартира есть. Ясно. Пап, я там вам воды привезла, заговорённой, в двойном комплекте. Маме рассказала, но у неё ветер в голове. Ты уж запомни и проследи, ладно? Это предельно важно. И я дала папе инструкцию по использованию живой и мёртвой воды. И никому не говорите о ней. Мне её по знакомству дали. Сама такой же пользуюсь. Для здоровья хорошо, ну и для кожи, волос. Спасибо, он хмыкнул. Не верю я во всю эту мистику, но, судя по твоей внешности, вода и впрямь заговорённая. А вот зря не веришь. Если бы ты видел своими глазами всю ту чертовщину, что меня окружает на новой работе, место там аномальное и чудеса каждый день. Вот и хорошо. Ты девушка молодая, энергичная. Чудеса для тебя самое то. Но каждый сам творит свою сказку. И мы с мамой хотим жить в покое, а не в окружении чертовщины. Папа подмигнул мне. «И что, даже не хотите послушать?» — огорчилась я. «Нет, Вик, я учёный в душе, верю в физику, химию и теорию относительности. И менять свои мировоззрения на старости лет не хочу». «Ну, пап, а маме рассказать?» «Ни в коем случае. Она сама не поедет, но потом изведётся. Ты что, забыла, какая она мнительная? Она придумывает себе всяких ужасов. А я хотела вам про демонов, оборотней и домовых поведать. И про другие миры», — закинула я удочку. «Вот этого точно не вздумай маме рассказывать». «Да ну вас», — я насупилась. А вот если, например, Марс с происхождением из другого мира, и там белки синие, медведи фиолетовые, а море лиловое... Даже если это правда, Вик, я тебя всеми богами соклинаю Не вздумай это кому-то рассказать. Папа рассмеялся. Не хочется потом навещать тебя в турдоме или в казематах разведывательной службы. М-да, я побарабанила пальцами по столу. А если я фея? А это я и так знаю. И мама твоя немного фея, и бабка твоя, и прабабка. Все вы немного феи. ну па «Я же серьёзно. У меня способности проснулись». «Маме не говори». Папа перестал улыбаться. «Она так надеялась, что тебе прабабкины способности не передадутся. Тяжело с ними жить. Не маме душу, и я буду молчать». «Но почему?» Я даже растерялась. «Мне-то думалось, они удивятся, обрадуются». «Потому что феям не место в нашем мире, на земле. Прабабка твоя, Лизавета, удивительной широты души женщина была. Пусть земля ей будет пухом». И если ты и вправду имеешь способности, можешь посещать другие миры, проводи больше времени там. Только нам с мамой не рассказывай, а то мы волноваться будем». «Не понимаю», — взгрустнула я. «Вик, на Земле все, кто владеет экстрасенсорными способностями, рано или поздно попадают под надзор госслужб. И чем выше способности, тем хуже им от этого. Это только шарлатаны никому не нужны». елизавета в своё время не оказалась на службе родине где-то в подвалах КГБ, опутанная проводами с железным колпаком на голове, только благодаря мужу, который любил её без памяти. А тогда ведь время какое было, сама понимаешь. э А ты как думала? Папа был предельно серьёзен. Так что умоляю, ни слова, ни звука. А я напряглась, так как вспомнила об Ольге Константиновне. Может, и релиф был прав, и врагов действительно не стоит оставлять за спиной. Нужно будет обсудить с ним это. И с Эйлордом, он же маг. Может умеет какую-то блокировку на память навешивать. Казима, ты я не хочу.